Глава 26. В туалет я не попала, поскольку там оказалась небольшая очередь, а мне необходимо уединение. Отослала свою свидетельницу, старую подружку еще со школы, за водой и пудрой, которую благополучно забыла. Насилу улыбаясь всем встречным людям, вполне благополучно дошла до стоянки. Народ уже изрядно выпил, поэтому не особо удивлялся, за какой надобностью невеста гуляет не в центре праздника, а на его закоулках. Здесь тише и людей совсем нет. Прижалась спиной к боку чьей-то черной большой машины. По щеке покатилась первая, так тщательно сдерживаемая до этого слеза. Не знаю, правду сказала та девица или нет. Первая проверка, и я понимаю, что, кажется, Андрею верить до конца не могу. Не из-за самого Андрея, а из-за своих собственных комплексов. Так что, если то, что сказала девушка, правда, то все плохо и новый развод». А если неправда, то я все равно уже успела хоть и частично в это поверить, а значит, про доверие в нашей новой семье и говорить нечего. Ну вот, перед глазами уже все расплывается от слез. Я так устала, слышу тихий звук, такое легкое жужжание. Эх, какая красивая невеста и плачет. Это, оказывается, с тихим звуком опустилось переднее окно со стороны водителя джипа. Из окошка машины, к которой я так беззаботно прислонилась, высунулась голова мужчины кавказской наружности. «Что, красавица, жених обидел?» «Это он зря. Таких девушек обижать нельзя. Хочешь, садись, увезу тебя отсюда подальше, а жених пусть ищет, раз не ценит. Я-то точно плакать не заставлю. В ресторане посидим, поболтаем». Задумалась на мгновение. Вообще уехать хочется очень сильно и прямо сейчас. Не выяснять ничего с Андреем, не портить праздник, который уже не ощущаю. Но ну, с незнакомым подозрительным дядей я тоже не поеду. Такси, что ли, вызвать? Ну так сюда вряд ли быстро приедет. Да и там тоже незнакомые дяди. К тому же, наверное, все-таки придется отыграть роль счастливой невесты, чтобы не было скандала. Ведь столько гостей. Зачем давать людям повод для грязных сплетен? Осторожно отлипаю от машины. Нет, спасибо, я пойду. Ой, да ладно, я по глазам вижу, что хочешь уехать. Садись. Ксюша! Ну вот, долго я в одиночестве не пробыла. Это Андрей меня зовет. Он еще далеко идет от шатров в мою сторону, но даже издалека можно заметить, что муж выглядит хмуро. Делаю шаг вперед. Не хочу сейчас видеть Андрея, но ничего не поделаешь. Еще заметят, что я плакала. Тушь наверняка потекла. «Ай!» – щелкнула дверь, меня схватили за талию и затащили в машину на заднее сиденье. Я даже среагировать не успела, настолько все было неожиданно. Оглядевшись, поняла, что в машине не одно, а целых три лица кавказской наружности. «Похищение невесты!» – весело завопил водитель, заиграла громко-задорная восточная мелодия, и машина резко газанула с места. Удивительно, но джип спокойно выехал через открытые ворота – Охрана никак не препятствовала. Оборачиваюсь, но в заднее стекло мало что видно, а Андрея тем более. «А почему нас выпустили? На удивление, очень спокойно интересуюсь я. Перегорела, видимо». «Еще бы они хозяина отеля не выпустили», — самодовольно ответил водитель. Подметила дорогие часы своего похитителя. «Сына хозяина», — с усмешкой уточнил мужчина, сидящий на пассажирском сидении справа от него. «Да ты не бойся». «Мы так шутим. Не хочешь с нами ехать, так сейчас отъедем подальше да высадим. Хочешь – возвращайся, хочешь еще куда езжай, а хочешь – с нами. Мы девушек не обижаем и с нами весело. На такси, если что, денег дадим». «Но какая свадьба без похищения невесты? Тем более такой очаровательный, с большими голубыми глазами и плачущий». «Да я и не боюсь», – спокойно пожала плечами. «Зря вы это затеяли. Вы моих родственников не знаете». «А ты наших», — самодовольно заметил водитель. «Меня Арсен зовут. Кто знает, возможно, твой новый будущий муж». «Ну вот еще. Если я с Андреем и разведусь, то замуж снова больше никогда не выйду. Не заманит. Да и не везет мне в замужестве». «О -о -о, «Уже погоня!» — вскричал водитель. «Белый свадебный джип!» «Пристегнитесь там сзади!» Вот теперь я действительно начала переживать. Надеюсь, Андрей не сам за рулем, а то он же выпил. Автомобиль ускорился, явно превышая положенную скорость. Сердце заколотилось чаще. Это я когда с Андреем, то не боюсь, быстрой езды. А вот с этими незнакомцами очень даже трушу. Плохо, что нет телефона. Успокоить хоть немного мужа. А то ведь так и в аварию недолго попасть... «Есть телефон?» — спросил у своего соседа, мохнатого, неулыбчивого дядечки. «Не дам», — отрезал этот гомодрил. Спустя 10 минут бешеной погони и нарушения всех правил дорожного движения водитель вскрикнул. «Держитесь! Сейчас оторвемся! Не знаю почему, но рефлексы заставили меня со всей силы вцепиться в соседа. Бородач, кажется, офигел. Так заодно обыщу его на предмет телефона. а Машина резко свернула с дороги на обочину и прямо во враг по кочкам помчалась. «Не визжи так сильно мне на ухо!» — проворчал сосед, когда автомобиль, проехав через какое-то болото или лесок, выехал на проселочную дорогу. «Не лапай меня!» — проворчала я. «Кто я лапаю? Ну не я же!» «Оторвались!» — возликовал водитель. «Не решились за нами ехать!» Я тоже обрадовалась. Это значит, что за рулем не Андрей. Мой любитель гонок точно рискнул бы еще и на нетрезвую голову. Спустя минут двадцать, когда мои похитители убедились, что погони за ними нет, машина остановилась на перекрестке возле сельского магазина. Может, все-таки в ресторан? Водитель обернулся ко мне, окинув оценивающим взглядом. Нет, спасибо. Может, хоть, номер телефона оставишь? «Мало ли, когда со свадьбы придется еще убегать!» «Я и не убегала, меня украли!» Взялась за ручку двери, и тут громко взревели сирены. «Ого! Три патрульных машины!» Я не успела выскочить, джип вновь сорвался с места. Заговорил сосед водителя. «Я не понял, а почему сразу три машины?» «Да, мы нарушали правила, это, возможно, заметили и передали, но чтобы сразу такая погоня? Странно!» Это папа, наверное, поднял тревогу. Флегматично заметила я. «А кто папа?» Напряженно поинтересовались с переднего сиденья. «Генерал?» Ответила все так же флегматично и с нотками грусти. Маты понеслись со всех сторон. «Ты почему сразу не сказала?» Возмущенно спросил бородач. «Я пыталась». «Держитесь, там пробка!» Автомобиль сильно вильнул и меня вжала в соседа. С ужасом наблюдаю за тем, как мы несемся под вой сирен по двое сирен повстречной, а на нас с громкими предупреждающими гудками едет огромный грузовик. «А-а-а!» – ору я. А, -а, а орет мой сосед. Мы крепко с бородачом вцепились друг в друга. «А-а-а!» орут на передних сиденьях. Автомобиль вновь резко виляет и съезжает на обочину. «И ладно бы джип остановился, но нет, мчится дальше». «За нами хвост уже из пяти патрульных машин!» Восторженно кричит водитель. «Куда я попала? Кавказцы, камикадзе!» «Пожалуйста, остановитесь, пока не поздно, молю я! Все равно же догонят, только хуже делаете!» «Нельзя! Я курил и немножко пил. Не рассчитывал, что куда-то далеко поеду. Думал только до магазина. Будем до последнего биться!» «Я в шоке!» «Может, тогда с кем-нибудь местами поменяетесь?» «Вешать свою вину на других нет. К тому же остальные еще сильнее пили». Погоня длится по моим внутренним ощущениям уже долго. Я уже горло сорвала от крика, а моих похитителей все никак не могут изловить. Видно, что Арсен хорошо ориентируется на местности. Но, зная моего папу, скоро к погоне присоединятся вертолеты». Вдруг со встречного ряда черному джипу наперерез вылетает белый с цветочками и шариками на капоте и крыше. Арсен едва успел затормозить. Заскрипели тормоза. Машина, наконец, остановилась. «Они что там, идиоты?» — возмущенно кричит водитель. «Как так можно? Чуть авария не случилась!» «Ну, на себя бы сначала посмотрел». Арсен пытается объехать свадебный автомобиль, но тут сзади подъезжают патрульные и берут черный джип в кольцо. Все, попались. Сердце колотится, как бешеное. Какие там измены и дети любовниц. Все отошло на второй план. Я жива и здорова, а это главное. Меня реально трясёт. С бородачом мы до сих пор обнимаемся. Из белой машины выскакивает Андрей с переднего пассажирского сиденья. Алексей с водительского и мой папа с заднего пассажирского. Прямо трое на трое. Андрей выглядит жутко злым, да и остальные мужчины тоже. Муж быстро сокращает расстояние до автомобиля кавказцев. Но ну, что делать будем? Может, невесту заложницей представим, чтобы нам дали уехать?» — интересуется спокойно сосед водителя. «Я оружие сегодня с собой не брал», — со вздохом признается водитель. Даже ножа нет перекрестилась. И, наконец, отлипла от соседа. А то муж еще не то подумает. Хотя... Какая разница? У Андрея вон вообще следы помады на воротнике. Подумала и вновь обняла своего похитителя. «Ты чего?» — вытаращил на меня глаза сосед. «Потом поймешь, Когда Андрей кунг-фу на тебе применит. А нечего мне было в телефоне отказывать. Вон, супруг мой уже, кажется, заприметил, что меня обнимают». «Выходим». Произнес водитель. Мужчины выскочили из автомобиля, бородач вытащил заодно и меня». Арсен что-то хотел, подняв руку ладонями вверх, сказать приблизившемуся Андрею, но не успел, получил в вмо... в лицо, точнее. За Арсена вступился его друг, тот, что с переднего сидения. Вернее, попытался, поскольку тут же был уложен на асфальт взбешённым Радовым. Беднягу муж еще и попинал». Интересно, что как сотрудники патрульной службы, так и отец с Алексеем приближаться не торопятся, лишь с интересом наблюдают. Андрей с предвкушением посмотрел на держащего меня за руку Громилу. Бородач попятился, спешно руку мою отпустив. Муж быстро сократил расстояние и, на удивление, ловко и скоро также уложил Громилу на лопатки, хотя тот отчаянно сопротивлялся, размахивая кулачищами. «Все-таки карате — это круто». Настал мой черед. Ты в порядке? Андрей все еще хмурый и злой обнимать меня не торопится. Да. Почему ты ушла? Нужно было одной побыть. Нарваться на этих ребят точно не рассчитывала. Почему? Андрей спросил с такой интонацией и посмотрел так, что у меня мурашки по коже побежали. Ко мне подошла девушка, темненькая такая, с ярко-красной помадой на губах. Выразительно посмотрела на ворот мужа сказала, что беременна и что ты спишь с ней на постоянной основе и что даже на свадьбе успел переспать. И ты сразу поверила? Причины не доверять мужчинам после первого замужества у меня есть, но ты явно что-то не договаривал и эта помада на твоем воротнике, Ксюша. Да, это бывшая моя любовница, но я сто лет ее не видел и даже не знал, что она на свадьбе будет. Сама ко мне целоваться полезла, причем при всех. Твой отец свидетель. Я ее отшил. Тебе не сказал, чтобы не расстраивать. Ты и так ведь наверняка думаешь, что я бабник. А беременная она от меня никак не может быть. Это что, беременность три года длится? Сомневаюсь». Ох, полегчало. Потянулась к Андрею, чтобы обнять и поцеловать, но тут обиженно отстранился. «Надо было со мной поговорить, а не уходить». Мало ли еще что случится, что теперь бегать друг от друга будем? Ты совсем мне не доверяешь? Доверяю, Андрей, тебе доверяю, но не знаю, все равно очень страшно вновь обжечься. Муж крепко меня обнял. Ничего, я терпеливый и помогу тебе вновь начать верить. Вместе, все время и всегда. Разбираемся во всех недомолвках. «Всегда сразу. Договорились?» «Да». По моим щекам текут слезы. Крепко-крепко обнимаю Андрея и прячу лицо у него на груди. Странный гул в округе нарастает. Я сначала думала, что это от волнения у меня в ушах шумит, но не так же громко. Подняла голову вверх, удивленно возрившись в небо. Вертолет. «Эх, не понадобился». Вздохнул папа, он, оказывается, стоит рядом. «Ну ничего». «Сейчас договорюсь. Будет вам еще один свадебный подарок. Полетайте!» По скрипту Годовую диету я все-таки завершила, но в несколько измененном виде, поскольку вскоре во время медового месяца забеременела. Никаких штрафных я не получила, Нелли лишь изменила программу моего питания с учетом беременности, поскольку в это время вдвойне важно правильно питаться». Тройне не получилось с первого раза, родилась очаровательная девочка. Блондинка с голубыми глазами, от которой папочка просто без ума и ужасно балует. Планируем теперь сыновей. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,